В желтой пятне смога проступали очертания звуковых павильонов Coronet Studios, которые располагались где-то между студийным центром CBS и черной башней киностудии Universal. Toyota вновь свернула налево и покатила вниз. Джан набрала в грудь побольше воздуха, что всегда делала перед тем, как начать зигзагами спускаться в туман. Этот чертов смог въедался в хромированные детали Toyota. А уж тон дела человеческими лёгкими одному Богу было известно, но тот-то вознамерился достичь вершины, иногда должен был идти ущель. Миновав бульвар Вентура, она направилась к северу, к воротам студии, располагавшемуся по правой руке. Перед ней ехал сверкающий Rolls-Royce, он остановился перед будкой охраны в лишь мгновенье. Когда сойшла к бауну, приграждавшей въезд, дёрнулся Человек в их форме улыбнулся и жестом приказал водителю проехать. Rolls-Royce двинулся в сторону парковки. Затем к будке подъехала Джан, и шлагбам опустился, охранник смотрел на неё, она одарила его улыбкой. "Джан Харпер", произнесла она. Выражение в лице не изменилось. Может быть, это лицо вообще было лишено выражения. "К кому вы направляетесь?" "Я в команде Идрисского. Минут пожалуйста. Охранник повернулся и исчез в будке, где начал проверять списки, стопка лежавшая на полке возле двери. О'кей. Попросите их, что они дали вам бейдж. Спасибо, попрошу. Слабовато поднялся, и Джан проехал, надеясь, что её улыбка не выглядит слишком нарочитой. Этот парень убрал с ройси и удостоился радушного приёма, но её имя охранник не запомнил даже после стольких недель визитов на студию. Расслабься, детка. Наступит день, когда ты будешь проезжать через эти ворота по красной дорожке, которую они расстелют для тебя до самого офиса Диско. Джан как раз проезжала мимо этого офиса, находившегося в административном здании справа, но не остановилась. Все места на парковке были снабжены стойками с табличками, извещавшими, что Эти места зарезервированы для за персонала. Таковы правила, по которым работает эта система. У персонала места на парковке рядом с офисами. Звёзды-режиссёры выбирают место рядом с павильонами. Лучшие продюсеры являются владельцами площадок, расположенных рядом с их конторами. Но ведь имена на табличках можно стереть и написать новые. И судя по тому, как шли дела в киноиндустрии, те, кто писал имена на табличках, были единственными людьми в городе, имевшими постоянную работу. Жан пожал плечами и поехал в дальний конец парковки. Е kepadлись разнощики почты на велосипедах, пристеливые продюсеры на модных тележках, фургоны и грузовики со съёмочным оборудованием. Toyota протискивалась между передвижными гримерками и трейлерами, и внезапно была вынуждена затормозить. Впереди шла съемка какой-то сцены, и на площадке вспыхнула и замигала красная лампа, извещавшая о необходимости остановить движение, шум которого мог помешать работе. Кинопроизводство должно продолжаться. Когда-то эти студийные улицы пестрили всевозможными нарядами. Тут, может, мало вид актёров в восточных одеждах, заимствованных из арабских сказок. Попадали пираты, бальные танцоры времён французской империи, фристы, армяне, калиграфы. Тут и там слонялись статисты в цилиндрах и фраках. Девчонки из Кадбарет казались ходячими радугами. Индийских вождей, свойственно разрисованными телами и звёздков в бойских фильмах в белых костюмах и шляпах сняли ведущая актрисы, которые блистали в костюмах порождённой фантазии Эдит Хад. Ах, однако, костюмные фильмы ушли в прошлое, сметённые финансовыми потрясениями. Сегодня шейх Валентино это приземистый нефтяной магнат в деловом костюме. в солнечных очках и замызганной куфии пиратские корабли сданоли на смену танзалом пришли дискотеки армия конфедерации была унесена ветром